Люди не замечают, что мы делаем для них, зато они замечают, чего мы не делаем. Декабрь 1900-го. Тифлис. У монастыря Джвари. «Красиво идут!» В полголоса с какой-то удивительной, вопросительно восхищенной смесью интонаций произнес великий князь Александр Михайлович, не отрывая глаз от густых цепей Кавказской гренадерской дивизии – поднимающихся по пологому склону. Император посмотрел через плечо на моряка, вздохнул и вернулся к обозрению маневров, в ходе которых лейб-гренадерский и реванский полк оборонял высоту с возвышающимся над ней монастырем Джвари, а остальные три полка дивизии шли на штурм под заливистый лай дивизионной артиллерии, регулярно выплевывающий облачка холостых зарядов в синее небо над слиянием Арагвы и Куры. Официальная часть была императором самым беспардонным образом скомкана, торжественный обед в доме губернатора отменен, впрочем, как и богослужение и парад. Вместо всего этого император изволил устроить на весь день полевые маневры с последующим ужином в походно-полевых условиях. Сейчас он не столько наблюдал за ходом учебного боя, где ему и так все было ясно, сколько с любопытством разглядывал цепи 16-го Гренадерского-Менгрельского его императорского высочества великого князя Дмитрия Константиновича полка. Его последним командиром в сентябре-декабре 1917 был полковник Шапошников, будущий маршал Советского Союза, начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, единственный военный, к которому Сталин обращался уважаемый, уважительно по имени-отчеству. Борис Михайлович. Император поймал себя на мысли, что невольно среди рядов гренадеров ищет знакомую, чуть сутуловатую фигуру и коротко вздохнул. Борис Михайлович сейчас только сдавал вступительные экзамены в Алексеевское училище, и вместо него маячила фигура командира дивизии великого князя Николая Михайловича, который сегодня был удивительно неразговорчив и регулярно бросал на императора Настороженные взгляды. Кажется, Сандра уже провел необходимую подготовительную работу. С удовольствием подумал император и уверенно направился к держащим оборону Лейб-гренадерам, жестом пригласив князя составить ему компанию. «Ники, я уже хотел писать тебе». Начал явно заготовленную речь генерал, когда они удалились на достаточное расстояние, чтобы свита их не слышала. «Ты же понимаешь, что заговор с участием Алекс – это лапсордитея?» «Нелепость французский». Николай Михайлович перебил князя император, остановившись и повернувшись к собеседнику всем телом. А покажешь мне свою коллекцию бабочек. Говорят, что ты не расстаешься с ней даже в путешествиях и походах. Все заготовленные слова застряли у Николая Михайловича в горле и рассыпались в мелкий прах. Бабочки были тем увлечением и той страстью, которую князь лелеял с детского возраста и отдавал ей все время остающееся от службы и изучения истории, еще одного увлечения, на глазах превращающегося в серьезную работу. «Ники, ты никогда о них даже не вспоминал?» С удивлением, глядя на царя, пробормотал князь. И уже оправившись от удивления, по-военному четко отрапортовал – 30 шкафов с коллекцией в этом году подарено зоологическому музею Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Еще один шкаф с коллекционными материалами был передан Кавказскому музею в Тифлисе. Но кое-какие экземпляры, генерал заговорщицки улыбнулся, мне приносят и присылают постоянно. Вот смотри, и вытащил небольшой плоский кожаный пенал с каким-то засушенным коричневым листочком. Император туда заглянул, пожал плечами и вопросительно посмотрел на князя. «Коконопряд дуболистый», – прошептал князь, как будто боясь разбудить насекомое. Подражает сухому листу. «Посмотри, какая потрясающая мимикрия! Какой восхитительный покровительственный окрас! Правильная окраска помогает защититься от врага и сохранить жизнь?» Прищурившись и нагнув голову, спросил император. «Да-да», – радостно закивал генерал, – «и обрати внимание, какого совершенства они достигли в этом деле». «Великолепно», – резюмировал император, – «просто великолепно». «А теперь посмотри сюда». И он развернул князя лицом к поднимающимся по склонам батальонам дивизии. «Мне интересно знать, Николай Михайлович, так хорошо изучив возможности маскировки насекомых, как ты собираешься применить эти знания для пользы державы?» Генерал уперся взглядом в ровные ряды синих мундиров, ярко и сочно смотрящихся на фоне серо-коричневой пожухлой травы. И шестеренки его мозга яростно заскрипели, пытаясь осознать заданный вопрос. Ники, после отчаянной борьбы со своими извилинами, жалобно простонал генерал. «Чего ты от меня хочешь? Что я должен сделать?» «Думать, Николай Михайлович! Это твоя главная обязанность!» «Как знания, которыми ты обладаешь, «Могут помочь Отечеству, а делают пусть другие». И недовольно покачав головой, император быстрым шагом направился к первому лажементу, где уже выстроился полувзвод под командой вытянувшегося во фрунт усача Унтера. «Вольно, богатыри!» По неуставному ответил император на краткий доклад и, глядя снизу вверх на рослого лейб-гренадера, задал неожиданный вопрос. «Какого цвета мишени, по которым ведутся учебные стрельбы? Черное, ваше императорское величество!» Слегка замешкавшись, тем не менее, выпалил солдат, поедая глазами начальства. «На какой дальности стреляете на меткость?» «Стреляли на 200 шагов в поясные, на 300 или 400 в головные и на 500 и далее до 1400 в рост». «Ну и как? Попадаешь?» «Более трех не попадал и то только один раз, но и более трех промахов не давал. За них ставят под ружье, а я не люблю стоять». «А вот тут мы с тобой похожи», – рассмеялся император. «Я тоже не люблю стоять». «Благодарю за службу, бойцы! Николай Михайлович, отойдемте на два слова!» Отсчитав быстрым шагом 30 шагов, император резко развернулся так, что столкнулся нос к носу с поспешающим за ним князем и, зацепившись за генеральский мундир, сварливо зашипел, буравя генерала своим стальным исподлобья взглядом. «Генерал, про тебя врут!» «Говорят, что Николай Михайлович – вольнодумец, революционер и неспровергатель основ!» Князю показалось, что при этих словах в глазах императора заплясали смешливые чертики. А я вижу сплошной домострой. Он мне тут маскировкой бабочек восхищается, а у самого дивизия что в обороне, что в наступлении, как комар на голой заднице, бей не хочу. Открой глаза шире, командир. Твои гренадеры в этой форме видны лучше, чем мишени. Винтовка бьет на полторы версты десять выстрелов в минуту. Пока полк доберется до позиции врага, опытный меткий стрелок уже успеет уложить целую роту». «Ники», – пролепетал смущенно возмущенно князь, но устав, наставление, генерал Драгомиров». «Ну да, ну да, Драгомиров, конечно, авторитет», – усмехнулся император. «По его почину в русской армии так много и усердно твердили о духе, что в значительной степени проглядели материю». Николай Михайлович, весь свет восхищается бурами, их ловкостью и героизмом. Но мы-то люди военные и обязаны анализировать боевые действия, не поддаваясь эмоциям. Почему крохотная армия трансвааля так успешно сопротивляется в десятеро превосходящим силам противника? Что нового они привнесли в тактику современной войны? Что полезного мы можем извлечь для себя из их опыта? «Почему молчите, князь? Не нашлось времени? Не было информации? Руки не дошли?» «Ну хорошо, информация об англобурской войне пока отрывочная и эмоциональная, но вы увлекаетесь французской историей, преклоняетесь перед талантами Бонапарта. В чем секрет его успехов на поле боя и что стало причиной его краха в России?» А что стало причиной поражения французов в последней войне с Германией? Почему Бисмарк сказал, что эту войну выиграл школьный учитель? Генерал молчал. Император устало опустился на придорожный камень. Я даже не спрашиваю, читали ли вы книгу Блиоха «Будущая война и ее экономические последствия». Поэтому даже не вспоминаю про бездымный порох, скорострельные винтовки, пулеметы и многое другое. «Жить и воевать нам придется уже в XX веке, а не в XIX, а он про Драгомирова. Еще бы наставление Александра Невского вспомнил. Ваше императорское величество!» Князь дрогнувшим голосом первый раз назвал царя полным титулом. «Я готов подать в отставку немедленно!» «Значит так, господин генерал!» – прервал его император, вставая. Если мы будем вести себя как впечатлительные курсистки, развалим державу за две пятилетки и даже быстрее. Поэтому про отставку забыть, слушать боевой приказ. Первое. Самое позднее через месяц представить образцы полевой формы, в которой солдат будет выглядеть как этот. «Коконопряд дубалистый?» – упавшим голосом спросил князь. «Вот-вот, он самый. Чтобы я его с трех шагов разглядеть не мог, если он затаится. Я имею в виду солдата, а не бабочку». Второе. Собрать команду из толковых, грамотных, усидчивых офицеров со сознанием английского, немецкого, французского, посадить в библиотеку. Пусть штудируют все периодические издания, собирают всю доступную информацию про технические новинки и исследования, касающиеся вооружения и обеспечения армии а также все, что таковым официально не является, но может быть использовано в этих целях. Доклады собирать, систематизировать, готовить к закрытой публикации. «Ваше императорское величество, но ведь специально подготовленные специалисты главного штаба... Николай Михайлович, если бы я решил задействовать штаб, я бы так и сделал. Но мне надо, чтобы это сделал ты. Причем сделал обязательно по своей инициативе, без всякого высочайшего повеления». И третье. Опять же по твоей личной инициативе, о которой я даже не догадываюсь. Надо собрать всех, кто воевал и воюет сейчас в Трансваале. Пригласить к себе в гости. На воды, например. Твое имение Боржоми – идеальный вариант. От приглашения великого князя они не откажутся, надеюсь. Создать условия для работы, предоставить бумагу. Много бумаги. И пусть пишут. Пишут что, Ваше Императорское Величество? Откровенно тормозил полностью дезориентированный князь. Всеподданнейшие доклады. Император подошел ближе, долго смотрел в глаза великого князя, вытянувшегося словно новобранец, перед унтером, после чего неожиданно засмеялся, взял генерала под руку и заговорщически прошептал на ухо. «Если бы ты взял томик Гая Светония, описавшего деспотизм Тиберия, то мог бы вычитать такие строки».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 Он тотчас объявил, чтобы более так его не оскорбляли. Кто-то другой назвал его дела священными и говорил, что обращается к сенату по его воле. Он поправил его, заставив сказать вместо «по его воле» – «по его совету» и вместо «священные» – «важные». Император отпустил локоть князя и уже обычным голосом добавил. Николай Михайлович, если ты окончательно перешел на официальный язык, называй меня в соответствии со своими республиканскими убеждениями. Ситоен, то есть гражданин. Звучит вполне прилично, не обидно и очень даже революционно. Участники англобурской войны должны вспомнить и детально описать все, что они видели нового и необычного из тактики вооружения и снаряжения, как у буров, так и у британской армии. Было бы идеально, если бы они на основании полученного опыта составили собственные предложения по внесению изменений в отечественные уставы и наставления. Впрочем, на этом не настаиваю. Ну и четвертое. Император остановился и посмотрел на князя уже абсолютно весело и беспечно. Они не нам чаю? Только по-семейному ты, я и Сандро. А заодно обсудить некоторые государственные назначения. «Например, мне нужен твой совет». С этими словами император аккуратно взял под руку великого князя, превратившегося в одно большое ухо, и повлек к штабной палатке. «Я хотел бы вернуть должность товарища военного министра, соединенную со званием начальника военной походной канцелярии, и предложить этот пост тебе». Короткая остановка, быстрый взгляд в лицо князя, выражавшего не эмоции, а черт знает что. пауза. А с, Андро, с его революционным проектом броненосца и предложениями по развитию Тихоокеанского побережья хочу предложить руководство главным управлением кораблестроения и снабжения. Надо помочь руководить флотом нашему почтеннейшему Алексею Александровичу на правах его первого заместителя, ну и, естественно, в ранге контр-адмирала. Что посоветуешь, Николай Михайлович? Нет, ничего, сразу не отвечай. Сначала чай, а потом все остальное». Государственные дела на голодный желудок – это, я считаю, неправильно. «Попить чаю» – такое предложение Сталина после неприятных и трудных переговоров постоянно встречается в мемуарах современников. Сначала подморозить, а потом отогреть, отругать и наградить, пригрозить и обнадежить. Его любимый управленческий прием «Фирменный стиль».